Глава 26 Нет, только не это. На меня смотрели зеленые глаза и длинные, почти до самых бровей ресницы. Брови же уходили вверх куда-то под белые кудри. В затылке что-то болело и жутко чесалось. Что это, черт возьми? Я достал из головы шпильку, одну и вторую. «Волосы мадам Лоран освободились от этих спиц и упали мне на плечи. Этот Норох не просто играл со мной, он, наверное, уже умирал со смеха». «Неправда», — я обернулся. «Вы сегодня на редкость милы», — сказал он. «Разве это не лучше, чем быть Фабьеном? Будете затягивать корсет, не перестарайтесь, мадам Лоран уже не так молода». «Не собираюсь я ничего застегивать. Так и будете ходить? В неглиже? Боюсь, вас раскусят. Мне плевать. Я бы не стал так говорить. Вы потратили слишком много времени и почти ничего не узнали. Зачем вы отправили бедного доктора к церкви? Из-за вас он пролежал почти два часа на холодной земле. А если бы он умер, то ничего не изменилось бы. Я прав? Не совсем». «Изменилось бы многое, хотя бы то, что вы проиграли бы и не дошли. Я и так не дошел. Я не был бы столь категоричен. Понимаете, в чем дело, мой друг? Никакой я вам не друг!» «А вы не сдаетесь», — Норох усмехнулся. «Понимаете, в чем дело, мой дорогой друг? Вы можете переставлять фигуры как вам угодно, но убирать их с доски нельзя». С этой работой они справляются сами. Вы чуть не убили доктора, и Фабьен, знаете ли, без вас был бы более сговорчивым, но вы решили рискнуть и его жизнью тоже. Как вы представляете себе игру без спешек? Что тогда требуется от меня? Дойти до конца. Я это уже слышал. Тогда почему вы спрашиваете? Вы думаете, я отвечу вам что-то другое? В таком случае вы не дойдете, мой друг. Что вы знаете про доктора? А что с ним не так? Он не тот, за кого себя выдает. Разве он не лечит мальчика? Вы же знаете, что нет. Что мне нужно сделать, чтобы предотвратить это? Я лишь могу сказать, что вам делать не нужно. Он встал и начал расхаживать по комнате: Например, вам не нужно растрачивать свое время на всевозможную беготню. Вы не выйдете из леса, пока не наступит. Тот день. Какой день? Какой? В который все решится. Но есть вероятность, что и тогда вы дойти не успеете. Почему? Всем правит случайность, даже роком. О чем вы говорите? Этот колокол не пускает к себе, не правда ли? Вы знали, что я не дойду. Знал. Так зачем же вы поместили меня сюда? Я поместил. Вы же сами хотели увидеть свою Маргарет. Еще немного, и я вцепился бы ему в глотку. Его спокойствие, его невозмутимое благородство были хуже любого злодейства. Так зачем я здесь?» Мои кулаки сжались. «Ну уж точно не для того, чтобы разгуливать по лесу. Вы должны быть здесь, в этом доме до положенного дня. Не волнуйтесь, вам недолго осталось». «Недолго осталось?» «Что это значит?» В дверь постучали. Я обернулся. «Мадам!» — это была Люсинда. «Мне накрывать на стол?» «Да нет, я... Я еще не готов. Не готова! Я еще не готова, Люсинда! Ступай!» За дверью пренебрежительно хмыкнули и ушли. Норох тоже ушел, только я опять не заметил, куда. На стуле лежало пышное платье мадам Лоран, под ним пара юбок и прозрачный корсет. Боже, самый страшный сон не был так страшен, как этот вот кошмар. Даже вчера с пушкой во рту я не чувствовал себя так некомфортно. Если этот норох решил унизить меня, у него отлично получилось. Кое-как разобравшись с юбками, я решил, что обойдусь и без корсета. Застегнув на груди все пуговицы и завязав под шеей непонятный бант, я уже еле дышал. На часах был без малого полдень, и Рен Лоран, как обычно, проспала полдня. «Времени у меня оставалось немного. Нужно разобраться с доктором, понять, что он хочет и что это за заметки, которые нужно постоянно стирать». С кухни пахло обедом, слышалось неторопливое чавканье. Это Фабьен, должно быть, пережевывал стрипню Люсинды. Я вышел в коридор. Как бы много сейчас я отдал за обычные мужские ботинки. В кабинете доктора все было тихо. Я прислушался, приоткрыл дверь. «Никого». «Должно быть, он у Жаэля. Саквояж с лекарствами так же, как и тогда, стоял на окне. Пахло спиртом и химией. Керосиновая лампа была на последнем издыхании. Должно быть, доктор работал всю ночь. Я кинулся к саквояжу, чуть не запутался в юбках, еле держась на каблуках. Ужасные туфли со всех сторон сдавливали ноги. Хорошо, что меня еще никто не видел. Осанка у мадам Лоран была королевской, я же скрючился в этом во всем и никак не мог распрямиться». Сердце Рен стучало так громко, что, будь мы в засаде, сдало бы нас тут же. Я засунул руку в склянки, нащупал боковой карман. Ничего. Кинулся к столу, открыл ящик. Пусто. «Где же эти записи?» Под перинами только клубы пыли и парочка сонных клопов. Ирен вскрикнула, я закрыл себе рот. Не хватало еще орать из-за этих кусачих тварей. Я не брезговал ничем, в отличие от этого тела. Оно все дрожало от омерзения. Какая мерзость, какая мерзость, крутилась у меня в голове. Успокойтесь, мадам Лоран, клопы не самое страшное, что есть в этом доме. Я открыл шкаф. Пара рубашек, столько же костюмов, ботинки и чемодан на верхней полке. Я потянул за ручку, и чемодан открылся, вывалив все свое содержимое мне на голову. На меня обрушились письма, журналы, кипы непонятных бумаг. Ничего похожего на те письма. Я стал складывать все обратно. Странно, что чемодан казался таким большим, а место в нем наполовину. Я ощупал его по углам. Точно. Двойное дно. Здесь двойное дно. Провел по краю, поддел спрятанную под днище атласную ленту, приподнял кожаный подклад. Вот они, записи. Пустые, пожелтевшие страницы, исписанные и стертые полностью. Я сложил их вдвое и спрятал в глубокое декольте мадам Лоран. Хоть какая-то польза от этого тела. За дверью заскрипела лестница. Твердые и быстрые шаги принадлежали либо конюху, либо доктору. Я сложил журналы в чемодан, открыл шкаф и закинул его на верхнюю полку. Дверь в комнату заскрипела, чемодан ударился о заднюю стенку шкафа. Закрыл. В комнату вошел доктор. Сердце мадам Лоран стучало под самым моим горлом. «А, это вы?» – спокойно сказал он. Я кивнул. «Я же сказал, что принесу все сам». Он пошел к окну. «Не стоило утруждать себя». «Да я и не утруждаю». Не знаю, о чем говорил я. «Где пустой флакон?» «Пустой?» «Да. Или вы не все использовали?» «Нет». «Ах, да, вы же хотели дозу сильнее». «Теперь я не понимал ничего». «Вы уверены, что хотите этого?» Будто переспросил он. «Я кивнул». «Ваше право. Лучше бы, конечно, все шло степенно, как мы с вами и договаривались. Конечно, так лучше. Но вы же сами не захотели. Не захотела». «Но и сейчас я не смогу назвать вам точные сроки». «Точные сроки?» — переспросил я. Он посмотрел на Ирен как на сумасшедшую. «Вы же сами хотели их знать». «Ах, вы об этом!» — я пытался сделать невозмутимый вид. «Ни о чем, кроме бумаг в декольте, я больше не думал». «А о чем же еще?» — удивился он. «Я хотела спросить про Жаэля». «Да, у меня хорошие новости. Правая нога мальчика стала реагировать на прикосновение. «Правда? Абсолютная. Я в полном восторге. Те лекарства, что я даю, они, уверяю вас, поставят его на ноги. Но не все сразу, Ирен. «Я понимаю. Не будем отчаиваться». «Конечно. Я обещаю». Он взял меня за плечи. «Посмотрите на меня, Ирен. Я обещаю, что сделаю все для Жаэля. Он мне как сын». «Да». «Порошок». «Что?» «Для Фабьена, мадам Лоран. Вы забыли?» «Ах, да! Уже можно давать по две порции, утром и вечером. Вреда точно не будет!» Доктор подмигнул и улыбнулся. «Это только ускорит процесс!» Он вложил мне в руку стеклянный пузырек с белым порошком. Я чувствовал, как острые листы стертых заметок, наспех спрятанные в груди, проскальзывают вниз, к животу. Сейчас они выпадут из-под платья. «Так я пойду?» — поспешил я. «Идите, идите!» «Я вернулся к Ирен и запер дверь. Первым делом открыл окно и высыпал весь порошок. Склянку кинул туда же, она разбилась на сотни мелких осколков и, вытащив из декольте пожелтевшие листы, начал читать. Почерк доктора был неразборчив, стертые буквы только в редких местах оставляли графитный след. День 43 Эксперимент протекает хорошо. У испытуемого заметно улучшение». У испытуемого я не мог разобрать, что там было. Нижние конечности неподвижны. Пропустил неразборчивые страницы. Где же это? Вот. День 52. Взгляд отстранен, на просьбы не реагируют, мышцы стали чувствовать. В дверь постучали. Ирен, почему ты заперлась? Ты не одна? Это Фабьен. Я вскочил с кровати, спрятал записи под подушку и одернул платье. Что тебе надо, Фабьен? Поговорить! Открой дверь, Ирен. На пороге стоял Фабьен. Вид его и до этого был жалок, но с перебинтованным лицом он смотрелся еще ужасней. «Нам нужно уезжать отсюда, Ирен, я все решил». Он вошел в комнату и запер за собой. «Что? Как уезжать? Когда?» – не понял я. «Завтра утром». «Нет, Яне, нам всем угрожает опасность, Рен. заберем детей и поедем в город». «Нет, я не могу сейчас». «Почему?» «Но куда мы? У тебя есть куда ехать?» «Нет, но главное — покинуть это место. Ты не заметил, Ирен. «Здесь все сходят с ума. Я не помню вчерашний день. Этот доктор не помнит, что случилось в лесу». «Да все он помнит, Фабьен», — отмахнулся я. «Но я не помню». «Этот колокол. Если они уедут сейчас, я никогда его не увижу». «Я не помню, что было, Ирен, продолжал ныть Фабьен. «И доктор, ты разве не помнишь, в каком виде его нашли?» «Я никуда не поеду». Голос Ирен звучал уверенно. «И ты никуда не поедешь, Фабьен, а то, что у тебя провалы в памяти, так это все от выпивки», — сказал я. «Но я был трезв», — заверещал Фабьен и закашлялся. «Ты никогда не бываешь трезв». «Я знаю». Он встал напротив меня и стал трясти своим пальцем прямо перед носом Ирен. «Я знаю, почему ты не хочешь уезжать». Я подошел к окну. Ты не хочешь уходить из-за этого доктора? Да? Признавайся, Ирен! Думаешь, я слепой? Думаешь, я не вижу, что между вами происходит? Мне угрожает опасность, Ирен, нам угрожает опасность, и мы должны оставаться здесь только из-за твоего любовника. Я смотрел вглубь леса. Как же близко он был, как же хотелось дойти. Что ты там увидела? у Фабьена затрясся перевязанный подбородок. Там кто-то стоит? Там кто-то есть, Ирен? Это человек? Их двое? Кто там, черт возьми! Там есть колокол. Что? Там есть часовня, Фабьен. Ну, естественно, есть. Он тяжело выдохнул. Она всегда там была. И ты тоже слышишь его? Кого? Колокол. Я не понимаю. Ты слышишь, как звонит колокол? Ирен. Фабьен подошел ко мне и обнял за плечи. Как же он был ей противен. Я чувствовал, как она ненавидит его. Ирен, ты тоже сходишь с ума. Говорил он быстрым шепотом, как и доктор, как и все мы. В этом доме что-то происходит. Я давно это понял, но никто не слушает меня. О чем ты говоришь, Фабьен? Колокол, часовня. Они давно заброшены, Ирен. Что? Я не верил своим ушам. Там никого нет, дорогая, и ты не можешь ничего слышать. Но колокол, он же звонил два дня назад, не выдержал я, и до этого раньше он постоянно звонит. Я понял, понял, что происходит. Фабьен схватился за голову и стал отходить назад. Понял? Да... Это все доктор, он тряс пальцем, это твой доктор Ирен, он чем-то опаивает нас, он скоро сведет нас с ума. Надо бежать, Ирен, бежать отсюда немедленно. Я все решил, и на днях мы уедем. Я не верил, что колокол не звонит, что в церкви никого нет. Я уже не слышал, что бормотал этот напуганный старик, тряся своим пиликанием подбородком.